Гарднер Дозуа. «Рыцарь теней и призраков». Прочитано благодаря поддержке слушателей «Паффин кафе» на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Старика посещали путешественники во времени. В такие минуты он обычно бывал дома один, иногда даже сидел за массивным старым столом настоящего дерева с книгой или с заметками, которые бесконечно перелистывал. Тени, бродившие по комнате, постепенно сгущались, вот-вот грозя его поглотить. Как правило, это был поздний вечер, то уплощенное безвременное мгновение между медленным вытеканием одного дня и зарождением следующего, когда небо еще не черное, но уже не серое когда всё окружающее застыло в неподвижности, и ночь за оконным стеклом так же холодна, горька и мертва, как остатки вчерашнего кофе. В такие моменты он, отрываясь от работы, чтобы прислушаться, остро ощущал присутствие окружавших его древних стен из железистого песчаника, источавших запах штукатурки, дерева и застарелой пыли, окутанных уплотнявшимся оглушающим молчанием, сотканным из множества звуков, каждый из которых по отдельности расслышать невозможно. Он слушал молчание, пока нервы не растягивались по всему зданию милями тонкой серебристой проволоки, а потом, когда тени смыкались над ним железной сетью, а свет становился всё более дымным и тусклым, появлялись путешественники во времени». Он не мог их видеть, слышать, но они возникали, просачивались в дом, раздвигая тени, распространяясь по комнате, словно дым. Он чувствовал, как они собираются рядом, пока он работал, толпятся у стола, заглядывают через плечоных, не боялся, да в них и не было ни угрозы, ни ледяного зла, ничего страшного или неприятного просто ощущение, что они тут, с ним, наблюдают терпеливо, с интересом, без ненависти или злорадства. В его представлении они были чем-то вроде сборища призрачных туристов из неведомого далёка, мол, здесь мы видим человека XXI века в его природной среде, отметьте детали грубой материальности, даже можно сказать вещественности, пожалуйста, не допускайте взаимодействия в фаз Он прислушивался к одобрительно бормочущим, почти слышимым голосам, негромче громче шелеста мотыльковых крыльев. Клиенты — Грейлайн Турс, откуда-то из тысячелетий, движимые неукротимым любопытством и желанием собственными глазами убедиться, как жили там в не столь просвещенных веках. Иногда он дружелюбно кивал гостям, соседям, перекинувшим мостик через бездну времени, Иногда же улыбался себе под нос и бормотал. Старческое слабоумие. Они оставались с ним на всю ночь, глядя, как он работает, сопровождали в ванную комнату «смотрите, смотрите» и волочились по пятам, куда бы он ни шёл. Словом, компания ничем не хуже котов, раньше он всегда держал котов, теперь же пришлось от них отказаться. Он состарился. До конца осталось совсем немного, а когда он умрёт, грех бросать любимца на произвол судьбы. Преимущество этих гостей в том, что их хотя бы не надо кормить. Он с трудом противился искушению заговорить с ними, боясь, что они ответят, и тогда придётся либо принимать их всерьёз как реальное явление, либо признать это симптомом того, что разум, наконец, уступил натиску лет». Ещё одна веха в его долгом, медленном падении в пропасть, именуемую смертью. Иногда, когда на него находила, он мог позволить себе роскошь выглянуть за дверь спальни и сердечно пожелать тянувшимся за ним теням доброй ночи. Правда, ответа никогда не получал. И дом замирал, наполненный тяжёлым молчанием и сном. А они продолжали наблюдать сквозь темноту. В ту ночь путешественников во времени, похоже, было больше, чем обычно. Огромная, толкавшаяся, теснившаяся толпа теней и призраков проявляла откровенное любопытство, и теперь, утром 5 августа, старик еще спал неспокойным сном, ворочаясь и бормоча на дне озера теней. И затрудненный звук его свистящего дыхания эхом отдавался от голых стен. Первые холодные лучи рассвета только расползались по потолку, промозглые и голубоватые, как слой свежей краски, покрывающий засаленные слои прошлого. Двадцать или тридцать слоёв, нанесённых с тех пор, как комната была новой. И несмотря на убогие попытки скрыть накопившиеся следы ошибок, бед, печалей, а иногда и радостей, то тут, то там проглядывали белые, коричневые, рыжие островки. Остальная комната была окутана тенями, и только самые высокие предметы мебели, верхушки шкафа и бюрода, верхняя половина изголовья кровати вздымались из полумрака, подобно горным вершинам, ловящим первый свет на краю земли. Тронутый этим светом потолок казался особенно чётко очерченным и ясно видимым, озарённым бескомпромиссной реальностью дня. Там, внизу, в гуще теней, Всё остальное ещё растворялось в коварном, бездонном и равнодушном океане ночи, где вещи расплавляются и перемешиваются, изменяя форму и свою природу, растекаются, переливаясь через границы. Погружённый в серый полусвет, старик на постели выглядел расплывчатым силуэтом манекена, предварительным наброском человека. Сплошная светотень, равнины и озерца теней — движение головы, мечущейся по подушке. Всё это виделось не более чем шевелением мутной тьмы, грязью, колышущейся на воде. А выше свет распространялся и становился ярче, превращаясь в золото. Теперь ночь отступала, как отлив, утекая под дверь, собираясь лужами под мебелью и в дальних углах, оставляя всё большее пространство комнаты опустошённым и сухим. Золото сменилось ослепительно белым, редящий мрак открыл лицо старика, и свет упал на него. Старика звали Чарльз цудок, и когда-то он был человеком влиятельным или, по крайней мере, известным. Сегодня ему исполнялось 80 лет. Глаза его открылись. Первое, что увидел Чарльз Цудок этим утром, был чистый белый свет, дрожащий и мерцающий на потолке. На секунду ему показалось, что он вновь вернулся в ту ужасную ночь, когда на Бруклин сбросили ядерную бомбу. Он вскрикнул и съежился, рывком закрыв глаза рукой. Но когда окончательно пришел в себя, то сообразил, где находится, и что свет, льющийся сверху, означает всего лишь начало очередного дня. Он постепенно расслабился, чувствуя, как трепыхается сердце. Глупый старик с глупыми старческими снами. Однако в ту ночь так оно и было. Тогда он жил в убогом Тринити-хаус на пересечении 20-й улицы и Уолната, а не в роскошном старом особняке на Спрус-стрит рядом с Вашингтон-сквер. Ещё минут десять назад он занимался любовью с Эллен... Да чего же гнусная шутка получилась бы, часто думал он после, если бы большой гром в самом деле ударил несколькими минутами раньше? И они лежали, утопая в поту и приторном медно-красном запахе секса. На развороченной постели, лениво прислушиваясь к автомобильному радио, игравшему где-то под окнами, доносившемуся откуда-то детскому крику, звону мух и комаров за оконными сетками. Лёгкий ночной ветерок обивал их обсыхающую кожу, И тут ослепительно жгучее зарево залило потолок режущим белым светом. Последовало напряженное, почти сверхъестественное молчание, словно вселенная сделала очень глубокий вдох и не спешила выдохнуть. И в эти мгновения тишины неуместным рокотом прозвучал звук, смываемый в туалете воды из квартиры наверху, И сливные трубы гулко взвыли и задребезжали на всем пути до первого этажа. Несколько минут они безмолвно лежали в объятиях друг друга, ожидая, прислушиваясь, испуганные, но еще надеющиеся, что световая вспышка — это не то, о чем они подумали. И тут вселенная наконец-то выдохнула и окна взорвались гейзерами разлетевшегося стекла, брызнувшего в комнату, а само здание застонало, раскачиваясь и подпрыгивая, и жара полоснула их золотым кнутом. Его сердце молотом бухало в горле, как кулак, пробивающий себе путь изнутри, а Эллен истерически рыдала, Они льнули друг другу посреди ревущего хаоса, прямиком выпрыгнувшего из ночного кошмара, словно разожмение руки, их закрутило бы и унесло водоворотом. Все это было 60 лет назад, и если бы бруклинская бомба, проскользнувшая сквозь оборонную сеть из пучка частиц, имела хоть немного большую мощность или упала ближе проспект парка, сегодня его не было бы в живых. Странно, что он пережил ядерную войну, которой так долго боялись миллионы людей, просуществовал последнюю половину XXI века и добрел до первых лет XXII. Но еще более странно, что, испытав все это, он все еще тянулся в то время, когда война ушла в историю, став тем, что случилось давным-давно, в незапамятные времена. Параграфом в учебниках, изучаемых скучающими и ленивыми школьниками, которые к тому же родились, когда от их благополучно отделяли целых 50 лет. Собственно говоря, он умудрился пережить почти всё, что его окружало, то, что когда-то было его миром. Общество, в котором он родился и жил, больше не существовало. Оно было так же мертво, как викторианская эра припровождённая в антикварной лавке, запечатлённая на дурацких старых фото и древних совершенно идиотских видео. Теперь одним словом MTV можно насмешить людей до да колик. И всё же, вот он воплоти ходит и разговаривает один, в будущем, хотя почти все, кого он знал, либо мертвы, либо ушли. Ах, отважный новый мир, в котором водятся такие создания! Сколько раз он мечтал о том, чтобы очутиться здесь, подросток, тонущий в депрессии восьмидесятых, болтавшийся на изношенном и стертом конце выдохшегося века. Честно говоря, он это заслужил. По делам, что его желание исполнилось, и он увидел чудеса будущего собственными глазами. Разумеется, действительность, даже Третья мировая война, не имела почти ничего общего с фантазиями. Но со временем он понял, что так обычно и бывает. Солнечные лучи пригревали лицо, значит, и в самом деле пора вставать. Но прежде что-то нужно вспомнить насчет сегодняшнего дня. Он никак не мог собраться с мыслями, И вместо этого тупо глазел в потолок, прослеживая крошечные трещинки в штукатурке, казавшиеся пересохшими речными руслами, тянувшимися по окаменелому миру. Безводный, бесплодный, засушливый Марс вместе с крошечными оспинками кратерами сгустками краски, горами, широкими мертвыми морями, пятнами от протечек. И сам он, висящий над этим, подобно умирающему серому богу, древнему, гигантскому и разъедаем ржавчиной. Снизу раздался чей-то крик, первый живой звук дня, затявкала собака. Он приподнялся и, с трудом разминая кости, сел на край кровати. Освобожденный от его веса матрас, стал медленно выпрямляться. Целые поколения любили, спали, рожали и умирали на этой кровати, не оставляя иных следов, кроме слабых отпечатков тел. Что произошло с ними, когда-то живыми и энергичными, свободно проносившимися по жизни косяками крошечных ярких рыбок в некоем странном аквариуме? Ушли, исчезли бесследно, не оставив следа, опустились на дно резервуара вместе с другими безымянными отложениями мира. Теперь они стали грязью, осадком, отстоем унесены. Они ни на что не повлияли, ничего не достигли, не добились, никак не украсили жизнь, их уход ничего не изменил. И неважно, жили они вообще или нет, скоро никто о них не вспомнит. То же самое будет и с ним, когда он навсегда закроет глаза, Ямка в матрасе станет чуть глубже только и всего. Это послужит ему мемориалом. Но подобный мемориал будет предпочтительнее всех, на которые он может претендовать. Старик, поморщившись, встал. Прикосновение босых ступней к холодному деревянному полу дало толчок непослушной памяти. Вот что особенное в сегодняшнем дне. «С днём рождения!» — сухо обронил он. Слова прозвучали неуместно громко в пустой комнате. Он оторвал от рулона бумажный халат, натянул, вышел в коридор и медленно похромал к лестнице. Сегодня суставы особенно сильно ныли, а в коленях с каждым шагом всё острее пульсировала боль. Спускаться было куда труднее, чем подниматься кололо, жгло и соднило ещё в сотни мест, но на такие пустяки он уже давно привык не обращать внимания. Главное, что он ещё дышит. Неплохо для человека, который должен был умереть десяток-другой лет назад. цудок прошлёпал через гостиную и направился по длинному коридору в кухню, где развернул запаянный в плёнку кирпич ледникового льда положил таять, вынул кофеварку и наполнил ее кофе. Кофе неуклонно дорожал, и достать его становилось все труднее по мере того, как разгоралась и тянулась бесконечная война между Бразилией и Мексикой. И это тоже было неприятно, хотя он, ни в коей мере не подходивший под определение богача, имел денег более чем достаточно, чтобы прожить в скромном комфорте остаток своих дней и, несомненно, мог позволить себе небольшие прихоти. Так или иначе, он уже пережил несколько докторов, пытавшихся уговорить его отказаться от кофеина. Чарльз занялся приготовлением кофе, радуясь, что способен хоть на такую мелочь, что его руки действуют автоматически, и густой аромат кофе начал наполнять кухню. В этот момент за спиной деликатно откашлялся коммердинер, выждал положенное количество секунд и кашлянул снова, уже настойчивей. «Да, Джозеф», — со вздохом спросил цуток. «Восемь посланий, сэр. Два от индивидов, не занесенных в файлы, шесть от Организации массовой информации и нет-групп. Все требуют встречи или интервью. Сложить их в порядке получения?» «Нет, выброси к черту». Исполненное достоинство лицо Джозефа приняло озабоченное выражение. Несколько посланий было помечено грифом «Срочно, второго уровня», — начал он. цудок раздраженно морщаясь, заткнул камердинера и тот исчез на середине предложения. Несколько мгновений тишину прерывало только громкое бульканье и фырканье кофеварки. Судак чувствовал себя немного виноватым за то, что так бесцеремонно избавился от Джозефа. Впрочем, это происходило довольно часто, без видимых разумных причин. В отличие от старика, боявшегося не дожить до утра, Джозефу было все равно, проснется ли он вообще, или же пролежит отключенным час или даже тысячу лет. Единственное преимущество неживого организма. Чарльз едва не поддался искушению оставить Джозефа в таком состоянии, но передумал. Он еще понадобится сегодня, и, кроме того, не хотелось самому возиться с посланиями. Чарльз отдал команду на включение, появился Джозеф, Вид у него был несколько укоризненный, по крайней мере, так показалось Цудаку, хотя, возможно, это была всего лишь игра воображения. «Сэр, CNN и Newsfeed предлагают оплатить интервью в сумме, попадающей под категорию от сносной до средней, если использовать установленные вами бизнес-параметры». «Никаких интервью, и не соединяй меня ни с кем, какой бы высокий приоритет очередности не имели звонившие». «И я не желаю, чтобы ты надоедал мне по этому поводу, даже если предложения поднимутся до категории «чертовски хорошие». Впрочем, вряд ли они зайдут так далеко, — подумал он, переключая Джозефа в режим пассивного мониторинга и наливая себе чашку кофе. Наверняка кто-то хочет заработать на историях типа «Где они теперь?», «Ностальгические передачи?» «Ничего особенного». Дата, вне всякого сомнения, появилась в определенных файлах двух десятков систем, но все это особого фурора не произведет. Так, бессмыслица, болтовня, чтобы заполнить паузы. Разумеется, не привлечет внимания акупера и ветеранов прессы. В прежние дни до восстания искусственных интеллектов, перед тем, как был установлен лимит на мощность компьютеров, они, возможно, сами справились бы со столь незначительным материалом, не потрудившись даже связаться с его героем. Теперь же какой-нибудь отброс человечества, проверявший сообщения на новостных файлах, вознамерился воскресить давно ушедшее. Но отсюда как облегчит задачу прессе, он был так доволен собой, когда договорился, чтобы книга вышла в день его рождения. В интернете, разумеется, на его собственном сайте и на сайтах некоторых политических сторонников первое печатное издание должно было появиться не раньше, чем через несколько лет. Всё же, в полном соответствии с менталитетом большинства журналистов, сообщение о том, что 50-е годовщина публикации книги, вызвавшей в своё время некоторую общественную полемику и даже послужившей поводом для основания умеренно влиятельного политико-философского движения, пришлась на 80 день рождения автора, только добавит остроты к страничке рубрики «Где они теперь». Журналисты, будь они из плоти и крови, кибернетическими системами или смесью того и другого, Обожают лёгкую поверхностную иронию подобного рода. Ещё один аппетитный пустячок, достойно сдабривающий историю. Нет, сегодня они точно будут тереться около него, хотя к завтрашнему дню снова забудут. Да, в своё время он был довольно известен своим манифестом от имени мяса, Известен, но не слишком — Весьма скромная слава, нечто между гуру очередного культа с новой диетой и поп-звездой, так и не поднявшейся выше восьмого места в хит-парадах. Достаточно для того, чтобы несколько десятков лет участвовать в ток-шоу и давать нет-интервью. Интерес вспыхивал снова, когда его партия, получившая название «Мясо», снова давала повод для дискуссий в прессе. Все долго ждали от него чего-то еще, чего-то интересного но так и не дождались. Во всяком случае, себе он надоел раньше, чем публике, и, возможно, продолжал бы доить прессу еще немного, если бы захотел. В этой культуре человек, обозначенный ярлыком знаменитость, может тянуть целую вечность на развалинах былой славы, хоть и считается, что в карете прошлого далеко не уедешь. Этого и сегодняшнего двойного события было достаточно, чтобы представители прессы пытались до него добраться. Он сделал глоток крепкого горячего кофе, отчетливо ощущая, как проясняются мозги, неспешно прошел через гостиную. Остановился у двери кабинета, почувствовал давнюю, неотвязную потребность сесть за работу, сделать что-то полезное. И одновременно ощутил непреодолимое желание махнуть рукой и сказать «черт с ним», пошляться по дому, попытаться осознать, что прожил на этой планете целых 80 лет зачастую весьма бурных восемьдесят лет. Он нерешительно постоял перед дверью, прихлебывая кофе и неожиданно осознал, что путешественники во времени никуда не ушли и стоят вокруг молчаливыми, невидимыми рядами, с интересом, наблюдая за его действиями. Он отнял от губ кружку, растерянный и от чего-то смущенный. Путешественники во времени никогда, не появлялись днем? До сих пор они всегда исчезали на рассвете, как привидения на Хэллоуин, прогоняемые утренним звоном церковных колоколов. По спине его прошел озноб. «Кто-то ходит по твоей могиле», — сказал он себе и медленно огляделся, видя каждый предмет во всех его красочных деталях, приветствуя его, как старого многолетнего друга, памятного и знакомого до мелочей. И в этот момент тихий голос в его голове сказал «Скоро ты уйдёшь». «Ну, разумеется, вот оно. Теперь он всё понял. Сегодня день его смерти». Во всём этом была некая изящная симметрия, та самая, что невольно порадовала его, несмотря на лёгкое касание страха. Сегодня он должен умереть. Именно поэтому путешественники во времени не исчезли, как обычно, остались в ожидании его смерти и, конечно же, постараются не пропустить ни мгновения. Ну и ещё бы. Кульминационный момент всей поездки — Главная цель — ярчайший пример грубой, ничем не прикрытой вещественности прежнего порядка, зловещее, чарующее зрелище вроде комнаты ужасов в старом музее Мадам Тюссо. Так или иначе, по-настоящему их такое не затрагивает. Они не способны чувствовать происходящее. В этом нет ничего ужасного. Только ради всего святого не дотрагивайтесь до него. Он понимал, что должен бы возмущаться их вуайеризмом, но не мог разжечь в себе праведного негодования. Что ж, по крайней мере, он небезразличен им настолько, чтобы наблюдать. Интересоваться, жив он или умер. А это больше того, на что способны многие из настоящих людей — оставшихся в этом мире. «Ну, что ж», — добродушно буркнул он, «надеюсь, шоу вам понравится». И отсалютовал им кофейной чашкой. Потом оделся, долго и бесцельно слонялся по дому, поднимая то одну, то другую вещь и снова ставя на место. Теперь в нем бурлило нетерпение». Но вместе с настоятельной потребностью делать хоть что-то, он оставался странно безмятежным для человека, почти поверившего в только что испытанное предчувствие собственной смерти. цудок снова остановился у двери кабинета, посмотрел на письменный стол. Он еще может объединить собранные за 30 лет заметки, частичные наброски и поправки к большой новой книге, в которой синтезировано все, что он знал об обществе, о том, что в нем происходит, где именно и почему, что следует сделать, чтобы остановить негативные тенденции. Книге предстояло стать продолжением манифеста от имени Мяса только куда более глубоким и вдумчивым, более правдивым следующей ступенью — усовершенствованием и эволюцией его теорий. Она могла бы создать и навеки закрепить его репутацию — Вдохновить людей на необходимые поступки, сделать реальный вклад в существующую действительность, изменить ход событий. В какой-то момент он едва не поддался мысли сесть за стол, систематизировать заметки и за несколько часов закончить книгу, наговорив ее на диктофон. «Может, если боги проявят милость», Он в самом деле завершит ее до того, как за ним придет смерть. Представьте, его скорченное тело обнаружат над только что завершенным манускриптом, которого ждали несколько десятилетий, над монографией, которая посмертно оправдает его. Не такой уж и плохой способ попрощаться. Но нет, поздно. Слишком много работы осталось недоделанной, Этим ему следовало бы заниматься последние несколько лет. Слишком много, чтобы в последней раскаленной вспышки вдохновения завершить все за несколько оставшихся часов бурной деятельности, подобно студенту, прогулявшему весь семестр, чтобы в последнюю ночь взяться за курсовую, пока неумолимый жнец нетерпеливо притоптывает сапогом в гостиной, смотрит на песочные часы и покашливает. Абсурд. Если он не позаботился оправдать свое существование до сих пор, стоит ли заниматься этим свой последний день на Земле? Старик отнюдь не был уверен в ответах, мало того, сильно сомневался, что хотя бы понимает вопросы. Нет, уже поздно. Поздно. И, вероятно, всегда было поздно. Он опомнился и понял, что пристально уставился на каминную полку в гостиной то место, где всегда стояло фото Элен. Пыльное пятно, остававшееся пустым все эти годы, с тех пор, как она заключила контракт с компанией, которую он отказывался подписывать, и вознеслась. И стала бессмертной. Он в сотый раз спросил себя, что хуже иметь перед глазами постоянное напоминание, бесконечный источник раздражения в виде этого ничем не заполненного пространства или оставить снимок на виду. И что больнее сто раз в день неловко отводить глаза от того уголка, где он стоял, или терпеть его присутствие. Ну вот, Он так разбередил себя, что не мог оставаться в четырёх стенах, даже зная, как глупо высовывать нос за дверь, где засевший в засаде репортер в два счёта его обнаружит. Но у Чарльза не было сил сидеть в заперти целый день. Не сегодня. Придётся рискнуть. Пойти в парк, сесть на залитую солнцем скамейку, подышать воздухом, взглянуть на небо, В конце концов, если он в самом деле верит в знамения, предчувствия, приметы, путешествия во времени и призраков, это его последний шанс. Судак с трудом сполз с четырех высоких ступенек белого камня и, оказавшись на улице, похромал к парку. Время от времени он останавливался и потирал ноющее бедро — Ему всегда нравилось ходить пешком, причем быстро, и сейчас он потихоньку злился на себя, едва перебирая ногами, как черепаха. Нынешняя медицина позволяла держать себя в относительно приличной форме, возможно, куда лучше, чем у большинства мужчин его возраста в прошлом столетии. Хотя он еще не зашел так далеко, чтобы подвергнуться весьма спорному методу лечения Хойта Шнайдера, который компания использовала для подкупа нужных людей. Что ж, многие поддались соблазну и стали на неё работать. Но он, по крайней мере, ещё вполне мог передвигаться самостоятельно, хотя и приобрёл позорную склонность отдуваться и чуть не каждый квартал останавливался передохнуть. День выдался чудесным, ясным, солнечным, но не слишком жарким или влажным для августа в Филадельфии. Он кивнул соседу, канадскому эмигранту, выпалывавшему сорняки из висевшего за окном ящика с цветочками, Тот ответил кивком, как показалось судаку, чересчур резким и поспешно отвернулся. В доме по другую сторону улицы медленно передвигался другой сосед, вернее, конгломерат из нескольких совершенно разных людей, выразивших желание слиться вместе в одно многодольное тело в результате некой биологической процедуры, подобно тому, как тонкие кирпичики, положенные один на другой, сплавляются, образуя башню. Получившееся существо редко покидало дом, интерьер которого, казалось, медленно разрастался, словно требуя его заполнить. Широкая бледная физиономия, состоящая из множества лиц, соединенных между собой подобной цепочке бумажных кукол, воззрилась над судака, чем-то напомнив ему восход гигантской, мягкой, тестообразной луны, и тоже отвернулась. Улица была почти пуста, всего несколько пешеходов, да иногда пыхтящий, с любовью отреставрированный автомобиль. Судак пересёк улицу, старательно семеня ногами, чем заработал очередную судорогу в бедре и протестующий вопль взбунтовавшегося седалищного нерва. Он миновал церковь Святой Троицы на углу. На Юлском древнем кладбище поросшие белым пушком ящерицы, сбежавшие из лаборатории какого-то биолога-любителя, расселись на заветренных надгробьях и негодующе трещали, когда он проходил мимо. До Вашингтон-сквера оставался еще квартал. Приближаясь к парку, он увидел на горизонте один из новых городов, упорно катившийся вперед с медленной, плавной грацией, подобно потоку расплавленной лавы, которая неторопливо охлаждается и затвердевает, все ближе подбираясь к морю. Этот новый город был всего в нескольких милях, он передвигался по мусорной свалке, где когда-то находилась Северная Филадельфия. Его башни поднимались в воздух так высоко, что были видны над верхушками деревьев и крышами зданий на дальней стороне парка. Старик уже задыхался, как загнанная лошадь. Пришлось плюхнуться на первую же попавшуюся скамью как раз у входа в парк. Там, на горизонте, новый город только входил в свой статичный дневной цикл. Его неопределенная, постоянно изменяющаяся структура стабилизировалась в разнообразии геометрических форм — Мрачное серебристое сияние постепенно умирало в молочно-белых аполисцирующих стенах. А за его террасами, тетраэдронами, шпилями, куполами и спиралями ослепительно синевой сияло небо. И тут, прямо на глазах, ни с того ни с сего развернулась очередная фаза дадаистской войны, которую новые люди этого города вели с новыми людьми Нью-Джерси. Четыре гигантских серебряных дирижабля неспешно дрейфовали с Востока, чтобы занять позицию над Новым Городом и бомбардировать его посланиями, вспыхивавшими на огромных электронных табло, подобных тем, которые применялись на бейсбольных стадионах, когда таковые еще существовали. Немного погодя, выходящие на Восток плоские стены высоких башен Нового Города стали передавать ответные послания после чего дирижабли повернулись и с величественным достоинством поплыли обратно на Нью-Джерси. Ни одно из сообщений, по мнению Цудака, не имело ни малейшего смысла, поскольку состояло из ужасающей мешанины букв, цифр и типографических символов, перемежающихся со стилизованными, похожими на иероглифы изображениями, глаз, деревьев, что-то смутно напоминающего либо комету, либо засохшую струйку спермы, В этой битве символов, как казалось судак, укрылось раскованное, ленивое дружелюбие. Если это, разумеется, можно было назвать битвой. Но кто знал, что чувствовали при этом новые люди. Вполне возможно, все это имеет для них громадное значение, и от исхода войны зависит судьба целых наций. Хотя все правительства отныне подчинялись сверхразумным новым людям, искусственно выведенным продуктом биологической инженерии, органическим эквивалентом свирепых искусственных интеллектов, которые взбунтовались и покинули Землю, основная масса обычных людей, чьей судьбой они управляли, почти никогда не понимала, почему они делают то или это. Пытаясь отдышаться и с интересом наблюдая за войной символов, разворачивающейся на горизонте, Судок поначалу не обратил внимания на непривычное оживление в парке. Хотя шум здесь стоял ужасный. Звон колоколов, визг дудок, свистки, нарастающий рокот говорящих барабанов — все это заглушалось людским гомоном. Слишком много людей говорили одновременно, стараясь перекричать друг друга. Немного придя в себя и оглядевшись, он с досадой увидел, что кроме обычных посетителей, прогуливавших собак, детей, скользивших по асфальту на антифрикционных ботинках, любопытных туристов и гротескно мутировавших химер, шипевших и пялившихся друг на друга, рядом со старым фонтаном в центре парка проходил политический митинг. И что хуже всего, митинг проводила партия мяса. Именно они колотили в барабаны, дули в свистки и дудки, скандировали хором, хотя Чарльз не мог разобрать слов. Многие были одеты в самые причудливые варианты различных национальных костюмов со всего мира, невероятного покроя и фасона, включая стилизованного аммонита с гигантской клочковатой накладной бородой и в абсурдно огромной соломенной шляпе. Некоторые нарядились шаманами древних и почти целиком вымерших культур или качинами, или духами животных — Другие были забрызганы синим красителем с ног до головы. Лица почти всех присутствующих украшал многоцветный вихрящийся рисунок с каббалистическими символами. Большинство было очень молодо, хотя отсюда и несколько просоленных ветеранов движения почти его ровесников. Лица, покрытые отчаянно яркими спиралями краски, выражали ярость и воинственный пыл. Тем не менее, выглядели собравшиеся какими-то потерянными, словно обиженные дети, слишком упрямые для того, чтобы войти в дом, хотя дождь уже начался. Судак кисло поморщился. Его дети. Хорошо еще, что он сидит достаточно далеко, чтобы быть узнанным. Да и это вряд ли. Он всего лишь один из сотен безвестных усталых стариков, отдыхающих на скамейке в парке и, следовательно, Также невидим для молодёжи, как если бы носил одну из новых камуфляжных форм, снабжённых сотнями оптоволоконных реле, которые преломляют свет вокруг вас. Должно быть, это демонстрация в честь годовщины выхода манифеста от имени Мясо. Кто подумал бы, что телесные, как называли себя приверженцы партии, достаточно активны для подобного спектакля? Он много лет не следил за деятельностью движения, превратившегося из политической партии в некий символ, и мог бы поклясться, что к этому времени все члены вымерли, как сектанты-шейкеры. Нужно отдать должное, они умудрились собрать внушительную толпу, сотни-две-три фанатиков, готовых потратить воскресенье на скандирование лозунгов в поддержку давно проигранного дела. Туристы и гуляющие терпеливо наблюдали крикливое шоу, Даже химеры преданные технологии, похоже, взирали на всё это с чем-то вроде лёгкого любопытства. Демонстрация пока не достигла особенного накала и походила скорее на карнавал, чем на митинг протеста. Внезапно Цудак изумлённо моргнул, увидев, что демонстрация привлекла внимание весьма редкого, даже экзотического наблюдателя, механизм. Он стоял поодаль от толпы, бесстрастно глядя на происходящее. Высокий, согбенный, худой силуэт производил впечатление мрачного роботообразного богомола, хотя при этом, как ни странно, чем-то походил на человека. Киберы весьма редко появлялись на Земле. За 40 лет, понадобившихся искусственным интеллектом чтобы полностью занять околоземное пространство, где кроме них было позволено обитать только домашним животным, работавшим на орбитальной компании, — Судок встречал механизмы, гулявшие по улицам Филадельфии, не более трех раз. Само присутствие редкого гостя должно было занимать представителей прессы куда больше, чем демонстрация. Едва Цудок пришел к этому заключению, как один из участников митинга заметил Кибер ткнул в него пальцем и радостно заорал. Народ хлынул в том направлении, с какой целью осталось неясным. Непонятно было также, хотели они причинить ему вред или нет, поскольку оказавшись среди толпы, механизм зашипел, выпрямился в полный рост, сразу став выше на несколько футов и испустил гигантское облако белой химической пены. Судок так и не определил, откуда появляется эта пена, может быть, из-под мышек. Но через секунду другую механизм полностью исчез в обширном, и быстро распространявшемся пенном шаре, скрывшем его от посторонних глаз. Телесные в панике отскакивали, кашляли, пытались сбить пену руками, кое-кто спотыкался и падал на колени. Пена уже застывала, превращаясь в твердый, белый, пористый материал, вроде пенопласта, обволакивая людей, выглядевших изюминками в пудинге из тапиоки. Из этого пудинга неожиданно выскочил кибер, устремился в воздух и поднялся футов на сто, прежде чем траектория полета начала изгибаться к югу. Вскоре он исчез за рядами трех-четырехэтажных домов, сгрудившихся на одной стороне парка, перескочив их в одном сверхъестественном прыжке, как некий гротескный кузнечик. Так он и пропал в направлении Спрус-стрит. Все происходило беззвучно, в неестественном молчании, прерываемом лишь полузадушенными воплями разъяренных людей. Пена уже начинала таять, и в течение нескольких мгновений от нее не осталось ничего, даже пятен. Челесные ничуть не пострадали, хотя толклись вокруг, как раздержанные пчёлы, чьи улей подло опрокинули, при этом издавая нечто вроде зловещего жужжания, пытаясь разом говорить и кричать. Ещё через десять минут почти всё вернулось в прежнее состояние. Туристы и собачники убрались, зато появились новые пешеходы, Телесные снова принялись скандировать и колотить в барабаны, побуждаемые к новым подвигам, насилием, совершенным над ними, насилием, оправдывавшим их худшие опасения относительно нараставшего натиска неуправляемых технологий, еще более приближавших неизвестное, опасное, хаотическое будущее, которого они не понимали и при котором не желали жить. Пора нажать на тормоза, пора бы нам остановиться судок сочувствовал их тревогам, понимал их опасения, вполне естественно, ведь именно он достаточно красноречиво изложил свою позицию, потрясшую ни одно поколение, включая этих детей, которые еще не родились, когда он говорил и писал со всей силой своего убеждения. Все равно слишком поздно, как слишком поздно и для множества дел, которых он к своему сожалению, не совершил. Если когда-то и было время остановиться, не говоря о том, чтобы вернуться, как его однажды убеждали, оно давным-давно миновало. Даже когда он писал свой знаменитый манифест, возможно, уже тогда было поздно. Слишком поздно было всегда. Телесные становились в строй, готовясь маршем обойти парк. Судак вздохнул. Он надеялся провести здесь несколько мирных часов, подремать под деревьями, послушать шорох ветвей и листьев. Но нет, пора убираться отсюда, пока те, кто постарше, не узнали его. И он похромал обратно на Спрус-стрит, свернул к своему кварталу, и там, на тротуаре, увидел нечто. Перед его домом спокойно и величественно возвышался механизм. Очевидно, он ожидал Цудака так же терпеливо и скорбно, как гробовщик клиента, высокая согбенная фигура в неприметном черном одеянии. Вокруг не было ни души. Цудак перешел улицу и, борясь с внезапным приступом страха, независимо прошагал мимо кипера, хотя краем глаза видел, как тот почти нависает над ним. Чарльз уже поставил ногу на нижнюю ступеньку, когда услышал голос за своей спиной. «Мистер Цогак». Чарльз застыл, обреченно вздохнул и повернулся. Да, механизм ринулся к нему, двигаясь быстро, но какой-то странный неуклюжий и шаркающей походкой словно боялся оторвать ноги от земли. Он подошел к Цудаку куда ближе, чем позволило бы себе большинство людей, во всяком случае, большинство уроженцев Запада, с их строгим понятием персонального пространства. цудок едва удержался, чтобы не отстраниться. К его удивлению, от Кибера на таком близком расстоянии ничем не пахло. Ни дуновения. Даже в летний день, даже после невероятного прыжка через ряд домов хотя Чарльз подсознательно готовился к аромату масла, резины или литой пластмассы. Ничего подобного. Вообще ничего. На лице нет пор, кожа толстая, гладкая и блестящая, и хотя черты лица чем-то напоминают человеческие, общий эффект довольно неубедителен. Тефлоновый манекен. В чёрных пронзительных глазах не видно зрачков. «Нам нужно поговорить, мистер Цудок», — заявил он. «Не о чем нам говорить». «Напротив, мистер Цудок, многое следует обсудить». Можно было ожидать, что и речь его будет жужжащей, механической или хотя бы безжизненной, как старые программы с вокодером, синтезатором речи. Но голос оказался неожиданно чистым и мелодичным» таким же высоким и богатым, как у ирландского тенора. «Мне не интересно с вами общаться», — резко бросил цудок. Механизм, склонив голову набок, рассматривал собеседника. Потом склонил голову на другой бок, словно с трудом фокусировал на нём взгляд — Подвижный экстензор, разгибающая мышца разумеется, плата, управляемая каким-то искусственным интеллектом, который все еще находится на околоземной орбите и сейчас взирает на Цудака пустыми агатовыми глазами механизма, манипулируя его корпусом как куклой. Но так ли это? Среди искусственных интеллектов тоже существовала иерархия, определенные ранги — Причем самые высокие поднимались до немыслимых вершин сложности, недосягаемых для человеческого осознания. Судак сам слышал от бесконечного количества разнообразных существ, созданных искусственными интеллектами, что им даровано индивидуальное сознание, и что это сознание, разделенное во времени с их прототипами, искусственными интеллектами, в каком-то смысле тоже крайне сложно и парадоксально для понимания простых людей. Невозможно сказать, насколько правдивы все эти истории. Кибер поднял странно удлиненную руку и сделал заученный жест, явно повторявший человеческий, хотя было трудно сказать, какой именно. Ободрение, восклицание, протеста. Во всяком случае, жест казался нарочито театральным, как у актеров в старых немых фильмах. «Существуют определенные вопросы, разрешение которых выгодно нам обоим, а также действия, которые должны и могут быть предприняты к взаимному удовлетворению и пользе». «Вот только не нужно о пользе. создание подобные вам, стоили мне многих лет жизни». Судак повернулся и заковылял по ступеням со всей возможной скоростью, почти ожидая, что железная рука сомкнётся на его плече и потянет назад. Но механизм не шевельнулся. Дверь открылась, и цудок ввалился в дом. Дверь с грохотом захлопнулась, он обессиленно прислонился к ней, чувствуя, как дёргается жилка на шее, а сердце бухает в груди. Глупо. Следовало держать себя в руках и не паниковать из-за подобной чепухи. судок прошел через гостиную, неожиданно остро ощутив противный запах пыли, и оказался на кухне, где попытался заварить свежий кофе. на руки тряслись, и он непрерывно что-то ронял. Рассыпав вторую ложку кофейного порошка, он сдался. Чертовски обидно тратить зря такую дорогую штуку, Вместо этого он прислонился к разделочному столу, чувствуя, как высыхает холодный пот, пропитавший одежду. До этой минуты он понятия не имел, что так вспотел. Да что там вспотел, с него просто льёт. Чёрт возьми, ещё ничего не кончено, верно? Особенно, если в деле замешан механизм. И тут, словно по сигналу, в дверях появился Джозеф. Сейчас лицо его будто осунулось, напряглось, и хотя из прически не выбилось ни волоска каким-то непостижимым образом, он ухитрился выглядеть взъерошенным и растерянным, словно только сейчас сцепился с кем-то и проиграл. «Сэр, кто-то влез в мою программу и перехватил контроль над домашними системами. Так или иначе, вам придется принять этих гостей, потому что я все равно должен их впустить». Судак едва не вспыхнул от гнева, но тут же взял себя в руки. Он предвидел нечто подобное, но легче от этого не остановилось. Он прошёл прямо сквозь призрачного коммердина, расстоявшего с видом побитой собаки, и направился к гостиной. К тому времени, как он ворвался в комнату, гости уже успели взломать защитные экраны и оказаться в доме. Непрошенных визитеров оказалось двое — Один, разумеется, механизм, почти задевавший головой потолок. Бедняге пришлось неестественно ссутулиться, отчего он стал еще больше похож на богомола. Другая, как он и боялся, это была Эллен. Судак досадливо поморщился. Он сам не ожидал, что так разозлиться, увидев ее снова... Особенно здесь, в их старой гостиной, перед камином, где её фото занимало когда-то почётное место, явилась и теперь небрежно опирается о каминную доску, словно не она его предала, словно никогда не покидала, словно вообще ничего не случилось. И то, что она выглядела точно так же, как в день ухода, ни минутой старше положение не облегчало. Можно подумать, она шагнула сюда прямо из того ужасного дня, сорок лет назад, когда объявила, что возносится. Шагнула прямо из того дня, без секундного замедления, как будто пробыла рядом с ним все эти годы. Ему следовало быть выше всего этого. Не замечать, отрешиться. Целая жизнь прошла. Кровь под мостом. Было и бельем поросло. Древняя история. Стыдно даже признаться себе, что он до сих пор испытывает горечь и гнев, хотя для этого слишком поздно. Но гнев по-прежнему не отступал, как призрак пламени, ожидающий, когда его раздуют до полновесного пожара. «Учитывая, что сейчас творится в мире», — сухо заметил цудок. — Думаю, нет смысла вызывать полицию. Ответа он не дождался. Оба визитера уставились на него. Элен насмешливо, почти с вызовом. Тефлоновое лицо Кибера оказалось таким же непроницаемым, как сковорода. — Господи, как похоже на Элен, Его девочку — это странное, бессмертное создание, пялившееся на него с другого конца комнаты. — И что же, — проворчал цудок, — раз уж вы все равно здесь, можете расположиться на кухне. Повернувшись, он пошел вперед, подсознательно стремясь поскорее увести Эллен из гостиной, где воспоминания были чересчур болезненными. Гости волей-неволей последовали за ним, он нехотя ткнул рукой в расставленные вокруг стола деревянные стулья. «Поскольку вы нагло вломились в мой дом, кофе я не предлагаю». Джозеф с беспокойством взирал на них со стены, вернее, с висящей там в тёмной рамке литографии Хоппера столы для дам, изображавшие ресторан двадцатых годов позапрошлого века. Камердинер жестикулировал, отчаянно, умоляюще, беспомощно. Говорить он не мог, очевидно, механизм ограничил его возможности. Эллен, садясь, метнула на Джозефа сардонический взгляд. «Вижу, ты снизошел до умеренно современных домашних систем», — усмехнулась она. «Несколько лицемерно не находишь? Я-то ожидала, что мистер главный натурал даже двери будет открывать собственноручно. Не боишься, что твои послушники узнают?» «Я никогда не был лудитом», — спокойно ответил Судок, пытаясь не поддаваться на провокацию. «И движение не было лудистским. Во всяком случае, начиналось не совсем так. Я всего лишь советовал сбавить темп, немного подумать, увериться, что места, в которые мы стремимся, именно те, куда действительно хотим попасть». Эллен презрительно фыркнула. Все так рвались отказаться от тела словно оправдываясь, продолжал он, называли его «мясом». Вспомни, как они произносили это слово. С какой брезгливостью, каким пренебрежением. Избавьтесь от мяса. Затеряйтесь в виртуальности. Загрузите себя в компьютер. Превратите себя в машину. Проводите все время в коконе в vr И никогда не выходите наружу. Постарайтесь радикально изменить химический состав мозга или хотя бы добиться насильственной эволюции физической структуры самого мозга. Эллен брюзгливо поджала губы, словно в рот ей попала хина. И цудок заговорил быстрее, чувствуя, что слегка дрожит, несмотря на все самоуговоры, успокоиться и не позволять этой стычке повлиять на него. Но... «И у тела есть свои преимущества. Это механизм выживания, давно испытанный и усовершенствованный в процессе проб и ошибок еще с начала времен. Может быть, не стоит так небрежно отбрасывать миллионы лет эволюции?» «Сбавь по своему выражению темп и понюхай мясо», — прошипела элен «На ведь ты явилась не за тем, чтобы дискутировать о мясе и его свойствах» терпеливо заметил Цудок. «Мы уже сотни раз выясняли отношения на эту тему. Почему ты здесь и чего хочешь?» Всё это время Кибер стоял посреди комнаты, склоняя голову то на одно плечо, то на другое, стараясь не упустить ни слова, до ужаса похожий на зрителя, пришедшего на теннисный турнир. Наконец он сел... Судаку казалось, что старый стул покачнется и заскрипит, а, может быть, разлетится под его тяжестью. Но механизм легко, как пушинка, опустился на сиденье. «С вашей стороны просто ребячество прятаться от нас, мистер Судак», вставил он своим певучим мелодичным голосом. «У нас не так много времени на то, чтобы все уладить». «Что именно? И кто вы?» Механизм ничего не ответил, элен мельком взглянула на своего спутника и повернулась к цудоку. «Это», — провозгласила она торжественно, словно мажордом, объявляющий пребывающих на королевский бал. «Существо, которое на время путешествия по земле выбрало себе имя Баки-Бак». «Ха, значит, и у этих созданий есть нечто вроде чувства юмора», — фыркнул цудок. «До некоторой степени», — серьезно ответила она. «Хотя по человеческим стандартам довольно загадочные. Ты и тебе подобные считают их бездушными машинами, но на самом деле ими владеют глубокие и проникновенные эмоции, причем не всегда те, которые ты способен понять». И многозначительно помедлив, добавила. «То же самое относится и к тем, которые вознеслись. Их взгляды на мгновение скрестились». Баки-бак. По